Трест, который лопнул. «Трест есть свое самое слабое место», — сказал Джефф Питерс. «Это напоминает мне», — сказал я, — «бессмысленное изречение, вроде «почему существует полисмен». Но ну нет», — сказал Джефф, — «между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма». Или, так сказать, квинтэссенция. А значит она, что трест и похож, и не похож на яйцо. Когда хочешь раскокать яйцо, бьёшь его снаружи. А трест можно разбить только изнутри. Сиди на нём и жди, когда птенчик разнесёт всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспечённых колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. «Да, сэр, каждый трест носит в своей груди семена собственной гибели. Как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от сборища негров-методистов. Или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса». Я, шутя, спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пёстрой, полосатой, клетчатой и краплёной карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование Треста. К моему удивлению, он признал за собой этот грех. «Один единственный раз», — сказал он. И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документы, которые давал бы право на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам. Вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно нужный потребителям. Ни один враг монополии трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним, маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосинной ловчонкой. И все-таки мы прогорели. «Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия?» — спросил я. «Нет, сэр, все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации». «Люлька оказалась с трещинкой», как выразился Альберт Теннисон. «Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Такером. Этот Энди был гениальный мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу». Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему насчет идей и всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого бы он не испробовал, начиная с лекции о Палестине, которую он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в «Атлантик-Сити». И кончая возом в Коннектику целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов. Как-то весной нам Сэнди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам две тысячи пятьсот долларов за половину поев серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал, все было в порядке. Другая половина паёв стоила 200 или 300 тысяч долларов. Я часто думал потом, кому принадлежал этот рудник. Возвращаясь в Соединённые Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в Техасе на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко «Птичий город», но жили там вовсе не птицы. Там было две тысячи душ населения, всё больше мужчины. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли Чапараля, окружавшие город. Иные из жителей были скотопромышленники, иные — картежники, иные — лошадиные барышники. Иные, и таких было много, работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорится, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные. Надо сказать, что, хотя мы с Эндией не пьющие, но в городе было три кабака, и все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами. На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться пригрязной природой. Птичий город был построен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта и совсем сползла в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда не дремал. Нисходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею. Первым делом мы отправились в главный салон, который назывался «Голубая змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам 1200 долларов. А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца «Джо», Поговорили о погоде и так, между делом, купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста. Проснувшись на следующее утро, птичий город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло. Весь город был окружен ревущими потоками воды. Дождь лил, не переставая. На северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие две недели еще штук шесть среднегодовых осадков. Но главная беда была впереди. Птичий город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт! Другой пункт спасения утопающих тоже! Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды, и жители скопом несутся в голубую змею. И что же они видят в голубой змее? За одним концом стойки сидит Джефферсон Питтерс, эдакий восьминогий спрут-эксплуататор. Справа у него кольт, и слева у него кольт, и он готов дать сдачи либо долларами, либо пулей. В заведении три бармена, а на стене вывеска в десять футов длины. «Каждая выпивка — доллар». Энди сидит на несгораемой кассе. На нём шикарный синий костюм. В зубах первоклассная сигара. Вид выжидательный. Тут же начальник полиции с двумя полисменами. Трест обещал им бесплатную выпивку. «Да, сэр. Не прошло и десяти минут, как птичий город понял, что дверца клетки захлопнулась». Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за 30 миль, и можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через две недели, а до той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, А потом стали сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попури к ксилофоне. В птичьем городе было около полутора тысяч взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста. Чтобы не умереть от тоски, большинству из них требовалось от трех до двадцати стаканов в день. Пока не схлынет вода, голубая змея оставалась единственным местом, где они могли получить их. Это было и красиво, и просто, как всякое подлинно великое жульничество. К десяти часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать ту-степы и марши. Но я оглянул в окно и увидел, что сотни-две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной и судной кассой, И понял, что они хлопочут о новых долларах, которые высосет у них наша шосьми своими мокрыми и скользкими щупальцами. В полдень все ушли по домам обедать, как и подобает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали 1300 долларов. «По нашему подсчету выходило, что если птичий город останется островом еще две недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет». Энди а вот так и распирало от гордости, потому что весь план первоначально зародился в его предпосылках. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салоне. Джефф, говорит он, я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуататоров столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом Питер Стакер и Сатана. Мы нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного переплетения. Ша, не так? «Верно», — говорю я. «Выходит, что ничего нам не останется, как заняться гастритом и гольфом или заказать себе шотландские юбочки и ехать охотиться на лисиц. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе», — говорю я, «ибо худой жир лучше доброй чехотки. «Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной и припровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал». «Вроде как из богам», — пояснил он. Почти в таким образом языческих идолов он осушил еще стаканчик за преуспеяние нашего дела. «А потом и пошло». Он пил за всю промышленность, начиная от Северной Тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдикатов, учебников и Федерации шотландских горняков. «Энди, Энди!» — говорю я ему. «Это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий. Но смотри, дружок, не увлекайся тостами». Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сухариками. Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное. Эдакий, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не понравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством. Какую штуку выкинет с ним виски? В жизни бывают два случая, которые неизвестно, чем кончаются. Когда мужчина выпьет в первый раз, и когда женщина выпьет в последний. За какой-нибудь час муха у Энди выросла в целого слона» снаружи он был вполне благопристоен и умудрялся сохранять равновесие но внутри был весь начинен сюрпризами и экспромтами джефф говорит он ты знаешь что я такое я кратер живой вулканический кратер эта гипотеза говорю я не нуждается ни в каких доказательствах да я огнедышащий кратер Из меня так и пышет пламя, а внутри клокочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор. Я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь такую речь. Когда я выпью, — говорит Энди, — меня всегда влечет к ораторскому искусству. «Нет ничего хуже», — говорю я. «С самого раннего детства, — продолжает Энди, — алкоголь возбуждал во мне порывы к риторике и декламации. Да что, во время второй избирательной кампании Брайана мне давали по три порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на два часа дольше самого Билли. И в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше». Речь о предложении кандидата в президенты Брайана принять серебряный валютный стандарт. «Ну, если уж тебе так приспичило освободиться от лишних слов, — говорю я, — ступай к реке и поговори, сколько нужно. Помнится, уже был один такой старый болтун, звали его конторид который ходил на берег моря и там облегчал свою глотку?» «Нет, — говорит Энди, — мне нужна аудитория, публика». Я чувствую, что дай мне сейчас волю, и сенатора Бевериджа прозовут юным сфинксом Обаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд. Иначе он пойдет внутрь, и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Саутворд в роскошном переплете с золотым обрезом». «А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки?» — спрашиваю я. «Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы и тезисы?» «Тема любая», — говорит Энди. «Для меня безразлично. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу поговорить о русской эмиграции или о поэзии Китса, или о новом тарифе, или о кабильской словесности, или о водосточных трубах». И будь уверен, мои слушатели будут попеременно то плакать, то хныкать, то рыдать, то обливаться слезами. «Ну что ж, Энди, — говорю я ему, — если уж тебе совсем не втерпешь, иди и вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подобрее и повыносливее» мы с нашими подручными и без тебя тут управимся в городе скоро кончат обедать а соленая свинина с бобами как известно вызывает жажду к полуночи у нас будет еще полторы тысячи долларов и вот энди выходит из голубой змеи и я вижу как он останавливает на улице каких то прохожих и вступает с ними в разговор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 — Что и говорить, он умеет извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй. — Вот оно что, — говорю я. — Ну, надеюсь, что он сделает перерыв очень скоро, потому что от этого страдает торговля. До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привезли Эдди в салун. Он возлежал на спине их осла.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 «И о чём же он говорил?» — спросил я. «А вреде пьянства», — ответил тот. И когда он закончил, все жители птичьего города подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.